Глава 24. Кот требовал немедленного ответа. Моё решение принять о людинку и ярость в Первый Легион поставило под угрозу всю нашу операцию. Эманации обвинения с нескольких сторон на мгновение кольнули пси-поли и исчезли. Инкарнаторы гораздо лучше людей контролируют эмоции и не склонны жалеть об уже содеянном. Тем не менее, я не испытывал никакого сожаления. Нерациональное, но провидческое подсознание вселяло уверенность, что всё было сделано правильно. Голубинное эхо тысячи душ не подводило меня даже там, где пасовали расчёты нейросетей. Поэтому я остался абсолютно спокоен. Даже если льдинка и ярость мертвы, мы все поступили как должно. Что ему отвечать, Грей? Предлагаю предварительно согласиться на все его условия, заговорила Арахна. С хитрём выиграем время. А сами немедленно начнём эвакуацию. Эвакуацию куда? спокойно спросил Кастер. Даже если начать прямо сейчас, напоминаю, что планируемый спуск в колодец с ядром займёт как минимум двое суток. Выйти из зоны поражения в ближайшее время возможно. Может, спрятаться в экстромерностях разлома? У нас есть карты Сигурда, нервно облизнула губы одержимая. Ненадёжное укрытие, покачал головой знаменосец. «Эти норы не разведаны толком. Кроме того, согласно нашим же хроникам, они не защитили ши от удара абсолют оружием. Нужно уходить гораздо глубже, на второй-третий слой внутренних экстромерностей». «А это опять же время, которого у нас нет». «Подождите, зачем вообще куда-то бежать?» вмешался Гнозис. «Этот прохвост хочет нас одурачить. Зачем ему уничтожать нас? Ведь вместе с нами погибнет и его драгоценная льдинка». Я думаю, это просто напросто глупый блеф. Кошки всегда ведут свою игру, кивнул Кастер. Но мы при расчёте должны исходить из худшего варианта. Что если он не блефует? Тогда погибнут город и первый легион, ответил я, вставая. Кастер, объявляй всеобщую боевую тревогу. Саркофаг с ядром немедленно подготовить к транспортировке. К спуску в разлом? уточнил знаменосец. Всё-таки эвакуация? Нет. Мора Приказал я ей, силуэт заклинательницы через несколько секунд отделился от теней. По моей просьбе она охраняла Некс пространство дозорной башни. "Не знаю как, но немедленно найди Сумрака", скомандовал я. "Скажи, что он нужен нам прямо сейчас. Дело жизни и смерти". "Ты хочешь воспользоваться помощью тьмы?" прошептала Мора. "Ты сам говорил мне, что... Мора, это приказ". Я сконцентрировался, активируя драконью волю. застывшим немигающим взглядом просвечивая её, как лучом прожектора. Грубый инструмент, но время для споров прошло. Эта генетическая модификация досталась мне от одного из святых и позволяла помимо полной блокировки внешнего воздействия мобилизовать все психофизические возможности, почти гипнотически подчиняя окружающих своей воле. Кипящее негодование заклинательницы почти мгновенно утихло. Она коротко кивнула и шагнула обратно в тень. Остальные инкарнаторы тоже почувствовали мощное агрессивное воздействие. Кастер застыл, Сэрцея опустила голову, нервно потирая виски. Я был сильнее, и сейчас они ощутили это в полной мере. Ты хочешь воспользоваться теневым порталом, прищурилась Арахна. И провести туда весь первый легион с ядром? Уверен, ты уже просчитала вероятности, ответил я вопросом. Теперь сообщи наш ответ на ультиматум Звезды. Ты уверен, Грей? уточнила Арахна, услышав текст послания. Да, отправляй. Решение предстояло принять мне. Ответственность за всех ингов, за успех миссии, за судьбу земли давило тяжким грузом. Я недолго знал Олега Рашидова, но уже успел понять, что с ним не стоит вести двойную игру, рассчитывая на ложь и затягивание времени. Сейчас его угрозы действительно могли быть блефом и оставляли нам пространство для манёвра. Но как только кошка поймёт, что обманут, а это просто вопрос времени, он постарается отомстить старицей. И тогда судьба города и первого легиона действительно повиснет на волоске. Не отлагать и изворачиваться в надежде выиграть немного времени не стоило. Наоборот, с таким противником лучше действовать открыто и честно. В конце концов, он нам не враг, хотя очень хочет верить в это. Световой маяк на вершине дозорной башни ярко замегал, отбивая буквы короткого ответа звезде. Внизу у подножия началось лихорадочное движение. Множество инков покидали башню и транспортные модули. Наружу показалась серебристая полусфера саркофага. В окс-каналах первого легиона командиры звёзд только что поднятые Кастором по тревоге отчаянно подгоняли подчинённых, пытаясь собрать и выстроить всех в походный порядок. куда, как, зачем, пока никто не понимал. Несколько долгих минут мы ждали ответа, наблюдая за светлячком орбитало ползущим над горизонтом. А затем получили его. "Что это?" воскликнула Церцея, хотя все мы уже поняли, что означает голубая искорка, отделившаяся от звезды. "Старт Апсолюта". Оставалось только понять, куда нацелено страшное оружие Земля или чёрная луна? Арахна мгновенно создала голограмму где серебряный тор звезды испускал множество затейливых траекторий. И одна из них выделилась, замигала тревожно-багровом, почти идеально совпадая с той линией, что упиралась указательной стрелкой в район Чёрной Луны возле разлома. На поверхности разлилась алая окружность тахионного излучения. Затем ещё несколько таких же. Одержимое, видимо, моделировало все вероятные точки удара. Но все они неизбежно захватывали разлом и дозорную башню с зоной поражения. Он не собирался шутить. Я уже не имел значения, что подвегло его на такое решение. Страх, гнев, жажда мести, гордыня или что-то ещё он это сделал, и нам требовалось немедленно разрешить эту ситуацию. Он сошёл с ума. Прошептало сердце, как заворожённое глядя на мигающую дугу траектории, по которой рывками приближалась алая точка. Сколько у нас времени? сказал Кастер со скучающим спокойствием в голосе, будто поинтересовался, успеет ли отлучиться перекусить. Он никогда не терял самообладания, не поддавался импульсным порывам. И за это качество ценился больше всего. Инки не люди в плане хладнокровия, но к знаменосцам уделялся светлой головой и ледяной рациональностью даже среди нас. Звезда не находилась в оптимальном положении для пуска, немного отстала. А включать пусковые двигатели он не стал. Быстро, почти неразборчиво пробормотала Арахна. Район поражения определить сложно. Это может быть и любой соседний квадрат, и многоугольник, и дозорная башня, и разлом. Расчёт приблизительный, в среднем от 18 это минимум, до 48 минут это максимум. Средств перехвата у нас нет, отрубил Кастер. К такому сценарию мы не готовились, если он не блефует. Грей Ты сможешь нейтрализовать Абсолют. Дважды мне удавалось остановить Абсолют-оружие. Первый раз во время мятежа в городе, в полёте, использовав десницу Прометея, а второй в Ургенте, когда Сферод просто выпил зловещую закладку святых. Но первый сценарий сегодня был невозможен. Как перехватить Абсолют, не зная точной траектории его полёта. А второй выглядел крайне опасным для всех окружающих. Если я использую дар контроль будет утрачен. Что случится с остальными инками и ядром, невозможно предсказать. Недавние откровения Сумрака по поводу гибели Первого Легиона из-за подобного инцидента не добавляли оптимизма. «Нет, дар дат — это на случай, когда вообще не останется другого выхода». «Нет», — ответил я, — «здесь и сейчас нет». «Астрофатида, это же блеф», — не выдержал Гнозис. Повышение ставок, как тогда в городе, когда шёпот хотел напугать вас пуском с Титана. Ты готов поставить на то, что он блефует, первые легионы ядра Стиллара? прямо спросил его я. Судьбу человечества. Мы теряем время, отчеканил Кастер. Красная тревога объявлена. Что делаем дальше, Грей? Из стены за его спиной бесшумно вышло две тени, маленькая и побольше. Живая тьма вновь материализовалась, приняв облик сумрака. Бывший инкарнатор улыбнулся и поднял руку в легионном салюте. Айвэгрей, передумал? Да, мы готовы пройти ва трём тьмы, прямо сейчас, немедленно. Сначала разведчики, потом весь первый легион и ядростью Лара. Никаких проблем, кивнул Сумрок. Улыбаясь, шагнул назад, сливаясь с тенью. Мгновение спустя по все поле пронзила резкая вспышка а энергии по близости. но утёс из-за дозорной башни начал распускаться от цветок теневых врат. «Грей, это крайне рискованный шаг», — почти простонало от сердца и отдержать зависки. «Мы же обсуждали. У нас больше нет выбора. Мы при всём желании не сможем вернуть ему девушек. Тянуть время бесполезно. Мы всё равно не выиграем столько, чтобы успеть спуститься в разлом. Проверять, не блефует ли кошка, мы не имеем права». Даже если блефуют, что будет, когда он узнает, что мы физически не можем вернуть ему льдинку и ярость? Сама догадаешься или подсказать? Единственное место, где кошка нас не достанет это экстрамерности в центре Чёрной Луны. А единственный вариант спасти и нас, и город наконец-то разрубить этот узел. Церцея задумчиво наморщила лоб. Она сомневалась. На металлическом лице киборга гнозиса эмоции не отражались. Но я знал, что все они боялись. Мы тратили драгоценные секунды, а Абсолют пожирал десятки миль, приближаясь к нам. «Поддерживаю, Грей!» Арахна скривила красивые губы. «Давно пора». «В свете новых обстоятельств тоже поддерживаю», согласно кивнул Знаменосец. «Подготовь команду разведчиков и немедленно отдай все необходимые распоряжения. Отсюда уходим все, без исключения. Сообщите Заку на многоугольник о произошедшем. Саркофаг с ядром». Обеспечить боевое охранение и приступить к транспортировке. Всё лишнее, что нельзя взять с собой, оставить безо всяких сожалений. Как только конкретные приказы были отданы, инкарнаторы начали действовать. В статусе директив мигала красная тревога. В башне и возле неё воцарилась безумная суета. Подготовить семь сотен бойцов, часть из которых на отдыхе, к немедленной операции в течение получаса — немыслимая задача. Но я был уверен, что Первый Легион справится. «Более сложная задача — как объяснить внезапную смену парадигмы Софии?» Я немедленно вызвал её. Уходить без предупреждения было бы предательством. И более того, Супер Монада могла решить, что мы таким образом пытаемся уничтожить её рой, вывести его из игры, подставить под абсолют. К счастью, долгих объяснений не потребовалось. София поняла всё с полуслова, когда я открыл ей разум. И отреагировала почти мгновенно. без истерик, гнева и упрёков. Они всё равно бесполезны. Ситуация сложилась именно так. Изменить её мы уже не могли. «Мой и Рой уже в разломе. Они уйдут в скрытые полости. Там множество старых нор», — произнесла София. «Но я не могу оставить ядро во власти сумрака. Вы слишком слабы, чтобы его защитить». «София, у нас нет времени. Ты тоже должна спрятаться. Время на исходе». «Нет, старый друг, ты не обманул меня». Хотя мог. Значит, я отвечу доверием. Когда-то я выбрала рой, чтобы спасти человечество, сказала София непреклонно. Я пойду с вами. Что? Как это возможно? Возможно многое, но дух первичен. Искандер насил меня так. Ты просто забыл это. Я пойду с вами. Теперь ты понесёшь меня, и пусть сумрак не знает об этом. Она не спрашивала согласия. Очнувшись, я тут же ощутил нечто вроде промелькнувшей над нами, прокатившейся сквозь нас яростной и жаркой волне. Она окатила нас, втягиваясь в пульсирующую десницу. В интерфейсе побежали строчки, усыпанные знаками вопросов. А нейросеть доложила. В пространственном хранилище обнаружена неопознанная А сущность. Класс даат. Изучение невозможно. Концентрация А энергии зашкаливает. Остальные инкарнаторы, несомненно, тоже ощутили это. особенно заклинатели. Царцея вопросительно взглянула на меня. Что это был игрой? Воля супермонады, сказал я одним тоном, отметая возражение. Все готовы? Где теневая нора? Теневая нора представляла собой огромную воронку, состоящую из завихрения теней. Они вращались по часовой стрелке, вспыхивая азур огнями по размытому периметру. Эффект преломления пространства Чужеродный портал с неизвестной точкой назначения. Сумрак находился сейчас именно там, а с ним тройка наших скаутов, первыми прошедших сквозь нару. Эффект Рашидова-Шварца так назывались проявления о способностей странных инков с источником типа Никс. Ирония судьбы, с его помощью мы сейчас бежали от того самого Рашидова, чтобы избежать мести за ту самую Шварц. Тройка наших разведчиков провалилась в портал вместе с Сумраком. Доверие не исключает проверки, хоть и не столь тщательной, как требовалось в подобных обстоятельствах. Один на моих глазах вернулся назад, скинул доклад и трансляцию с места. Красноватый туман и антрацитовые грани атриума Тьмы. Очертания разрушенной конструкции в центре. Громадный и на первый взгляд абсолютно пустой каменный многогранник. Проверить десятки заявляющих входов и ближайшие локации не представлялось возможным, но в самом атриуме не никаких следов противника. Никаких следов тьмы. Это настораживало ещё больше, чем их наличие. У нас не более 3-4 минут, Грей, скупЫ сообщила Арахна. Судя по оптическим эффектам, Абсолют прошёл за весу и быстро приближается. Интересно, как мы будем выбираться обратно, прогодел Кастер. На этот вопрос ответа не мог дать никто. Но и оставаться здесь мы не могли. Слишком велики ставки для игры на нервах с безумным Меркатором на звезде. Шестерёнки принятого решения крутились всё быстрее. Теперь я не мог ничего остановить, даже если бы очень захотел. Инкарнаторы выстроились плотной колонной, первые шеренги которой начали быстро исчезать в теневых вратах. Все бежали налегке, с чем были. Технику и транспортные крипторы протащить мы уже никак не успевали. Гарантии, что успеют пройти все, тоже не существовало. Я с помощью психокинеза поднял саркофаг со осколком, взлетел на него, одновременно подняв на металлический горп ближайших сподвижников, и направил его поверх потока исчезающих в портале инкарнаторов, прямо в смутное завихрение крутящихся теней. Интерлюдия. Ледзинка 6. Зачем ты это сделала? «Почему убежал из земли?» Ожог грубо тряс её, схватив за плечи. И лицо у него было какое-то другое, жестокое и злое. Льдинка хотела освободиться, хотела объяснить ему, что так было нужно, что она поступила правильно, но не могла. Не хватало сил. Голос пропал, а тело казалось мягким и безвольным. Он продолжал трясти её. Рядом послышались какие-то голоса. Серый туман расступился, девушка открыла глаза и увидела над собой встревоженное лицо ярости за поляризованным забралом. За ней маячили другие инки. Эльдинка под оспехом опознала тихого эфира Ракшу. «Эльдинка, ты в порядке? Скажи что-нибудь!» Именно подруга трясла её за плечи. Никакого ожога не наблюдалось. Да и откуда ему здесь взяться? Вокруг находились выжившие из авангарда Первого Легиона. Те самые, которых она увела из разлома, спасая из окружения. Они шли за ней, погружённые в грёзы, молчащие и покорные. А она вела их сквозь серый туман, покуда были силы. Вела, повинуясь наитью. Внутренность Чёрной Луны, её экстромерные лабиринты и полости казались прозрачными. Она двигалась в совершенно другой плоскости. мимоскользнув с них и словно угадывая её мысли о безопасном убежище, дорога сна причудливо меняла свои извивы, пока не оборвалась. Вот здесь. Всё нормально. Элеодинка с трудом приподнялась, оглядываясь. Всплыло, что как только они пришли, силы кончились внезапно. Она рухнула как подкошенная, и все остальные тоже упали сломанными куклами. Пробуждение, видимо, произошло совсем недавно. Некоторые инки помогали проснуться всё ещё лежащим товарищам. Сколько мы спали? спросила она. Кагитор говорит, что свыше 12 часов. Полная блокировка нерв и физиологических функций, буркнула Ракша. Может, объяснишь, как ты это сделала? Как мы здесь оказались? Альдинка беспомощно пожала плечами. Она не знала, что сказать. Очень сильно захотела и всё получилось? Да нет, бред какой-то. Я не знаю. Как это вышло, наконец ответила она. Мы не должны были умереть. Я очень хотела выбраться и открыла дорогу сна. Я не знала, что так умею. Инки переглянулись. Дорогу сна? задачно переспросил Эфир. Как такое может быть? Это какой-то неизвестный вид азур транслокации, предположила Голди. Отставить разговоры. Меня предупреждали, что такое возможно. Ответила Ракша, не отводя страшного алого ока от Эльдинки. Оно могло в любой момент полыхнуть испипеляющим лучом, и девушка непроизвольно вздрогнула. Её аномальная природа вскрылась, и теперь грозная мать волков, Эльдеенка, продолжила Ракша: "Ты нас вытащила из полной задницы Астрофатида. Неважно как, с этим разберёмся позже. А пока благодарю за спасение". Она обняла девушку, что выглядело немного нелепо в тяжёлых доспехах. На груднике стукнулись, высекая искры. Забряцало многочисленное оружие. Захрустела пласталь. Инки вокруг засмеялись. И один за другим повторили то же самое, крепко обнимая или отдавая легионный салют, как вышестоящему командиру, что было высшим знаком одобрения. Льдинка поняла, что чувствовали инки, приносящие клятву на эспланаде. в полной мере ощутила себя частью первого легиона, и в груди расцвело что-то высокое и жгучее. Она робко улыбнулась и спросила: "Где мы вообще?" "Это нужно тебя спросить", ответила ярость. "Видимо, экстрамерность. Связи с первым легионом нет, координаты неизвестны. Безопасное место, куда она их привела, в реальном мире выглядело очень странно. Нечто вроде огромной пещеры, освещённой неярким азурсиянием. исходящим от переплетения синих прожилок в изменённой материи. Изломанные колонны, усеянные сквозными дырами разного размера, поддерживали диагональную плоскость свода. Стены, полы, потолок, развёрнутые под дикими углами, напоминали огромные шестиугольные соты. Большая часть из них была пуста, мертва, но в некоторых ячейках виднелись округлые предметы, у нескольких человеческих роста в высоту. Как и всё остальное, Они состояли из антрацитового камня Чёрной Луны, но азур рисунок на яйцах был тоньше и насыщенней. Они не составляли единое целое с поверхностью. Интерфейс Стеллара неожиданно опознал их. Саркофаг, осколок Чёрной Луны, экстрамерный ксенообъект. Принципы действия и назначения неизвестны. Эти штуки им показывали в Тимусе. Они иногда падали на землю. Не все саркофаги выглядели целыми. Они были треснутыми, от некоторых остались только груды обломков. Инки теперь Еленка видела, что выживших несколько десятков уже обследовали ближайшие объекты, оживлённо переговариваясь по вокс-каналу. Большинство саркофагов оказались абсолютно пустыми, как выеденное изнутри яйцо. Но очень скоро разведчики наткнулись на нечто необычное. В небольшой экстрамерности обнаружили так называемые чёрные саркофаги. кристаллические артефакты Ши, обычно используемые как криокапсулы. Попытка вскрытия первой же едва не закончилась катастрофой. Из неё тяжёлой каплей выплеснулась антрацетово-блестящая масса ксеноцита. К счастью, защитное снаряжение и реакция уберегли инков. Чёрный саркофаг. Это может быть нейтральной умброй, прошептал эфир, глядя, как жидкость выпучивается чёрной волной. стремительно растекаясь по направлению к ним. "А может быть, тьмой? Огонь!" скомандовала Голди. Полыхнули огнемёты, встроенные в хищники инков. Азурическое пламя жадно пожирало ксеноцит, образовав несколько растущих проплешин в антрацитовой луже. Спустя секунду вспыхнули сами саркофаги, загорая изнутри. Бойцы Волков отступили на несколько шагов, хотя непосредственной опасности не было. Тьма исчезала на глазах, сгорая до мельчайшей капельки. Грей рассказывал что-то такое, произнесла мать Волков. В саркофаге, на котором он прибыл, тоже была тьма. Зачем она здесь? Её погрузили целенаправленно, чтобы отправить на землю, задумчиво ответила одержимой. Нужно проверить остальные осколки. Криокапсулы и тьма оказались ещё в нескольких саркофагах. Ситуация повторилась. Пянки безжалостно сожгли ксеноцит, а затем они нашли очень странное место возле разрушенных каменных полусфер. Здесь что-то произошло. Нечто вроде взрыва или мощного выплеска энергии. Изменённая материя оплыла волнообразным овалом радиусом в сотню ярдов. На этой площади были раскиданы фрагменты доспехов и оружия. Множество предметов, явно ранее принадлежавших инкарнаторам первого легиона. Тел и останков не было, только припорошённые пылью кучки древней экипировки. Как Нарон Севали пробормотал ракша. Она осторожно пошла вперёд и вдруг остановилась у пустого доспеха, раскинувшего выщербленные крылья. Это был модифицированный Икар без шлема, удивительно напоминавший вингер Грея. Тусклые металлические перья заскрежетали, когда мать Волков осторожно приподняла крыло. "Энжел", громко сказал Эфир. "Мы нашли Энжела". "И не только", добавила мать Волков. Она стёрла пыль с ещё одного нагрудника. обнажив все гнус раскрытой книгой и печально добавила Чехов, а это, кажется, Талия серебряное перо. Жаль, каннибал не с нами. Грей рассказывал об этом месте. Прозвён эфир. Отсюда они запускали саркофаги на землю, а это последнее, кто оставался на чёрной луне. Останков, вернее, кучек экипировки на первый взгляд было ближе к сотне. Среди них мерцали озорным нимбом уцелевшие артефакты. брошенные, уже не нужные их владельцам. Никто не позаботился их собрать. Это означало, что никто из присутствующих не выжил. Ракша отдала приказ тщательно осмотреть все предметы, уделяя особое внимание анимариумам, крипторам и неизвестным артефактам. Здесь, судя по всему, находилось всё то, что уцелевшие инки когда-то собрали из руин кратера, дозорной башни и других форпостов, большое количество мощного оружия и древних доспехов с знаменами инкарнаторов, чьи имена давно стали легендами. Восьмёрка, в которую превратилась Звезда Льдинки, осматривала останки на своём участке. И надо же было так случиться, что именно им выпало обнаружить самую важную находку. Девушка видела, как тихий час склонился над одиноким шлемом необычной формы, лежащим поодаль остальных вещей. Как просканировал его А потом попытался стереть с него чёрную пыль, чтобы посмотреть личный сигнификатор владельца, обычно наносимый на правую боковину. Стоило коснуться странного шлема, как забрало замигало голубым индикатором, выпустив сканирующие лучи. Они мгновенно накрыли окружающее пространство, раскрасив инков цифровой сеткой. Бойцы тут же прикрылись силовыми щитами. Некоторые части экипировки могли быть снабжены устройствами самоуничтожения. Однако произошло нечто другое. На шлеме возник светящийся столб, в котором появилась человеческая фигура. Пришелец был бесцветной полупрозрачной проекцией инка в плаще с капюшоном, почти превратившимся в лохмотья. Из всей экипировки сохранился только шлем, как две капли, похожие на тот, что случайно активировал Тихий. "Не стреляйте, инкарнаторы", произнёс незнакомец, глядя на кольцо устремлённых стволов. "Во-первых, я вам не враг, а во-вторых, это просто бессмысленно." Он медленно снял шлем, тут же осыпавшись цифровой пылью. Внутри не было ничего, только просвечивающие насквозь очертания призрачного лица. Бесплотная голограмма, а не живое существо. Лицо не было знакомо льдинке, и система Стеллара не опознала его. Однако некоторые старые инки явно узнали пришельца. Эфир сделал шаг вперёд, а Ракша застыла как вкопанная.